Глава 5. Индийская территория Форт Ларами Дорогая Марджи, вот мы наконец, и в форте Ларами, в самом сердце индейской территории. Полтора месяца, ночевавший под открытым небом, питаясь из сидельных сумок, к приезду сюда я обрадовался несказанно. Во-первых, Форт Ларами сулил возможность побриться и принять самую настоящую горячую ванну а во-вторых, здесь меня вполне могло поджидать твое письмо. Возможно, ты будешь довольна, узнав, что целую неделю после отъезда из Индепенденса я только и думал, не совершил ли я ужаснейшую ошибку всей моей жизни. Как мог я, женившись 42 лет от роду, по собственной воле уехать от той, с кем решил провести остаток жизни? Однако, едва смятение унилось... Я задался целью познакомиться поближе с партией, примкнувшей к обозу сразу же за Индепенденсом. Новички, общим счетом около шести семейств, причем некоторые люди весьма обеспеченные, судя по целым фургонам мебели, слугам и даже слухам о крупных суммах в серебряной и золотой монете, следуют в Калифорнию из Спрингфилда, штат Иллинойс. Кроме них к нам присоединилась горстка холостяков – задумавших поискать счастье на Западе. Самый видный в их партии, несомненно, Джордж Доннер, патриарх целого клана доноров, состоящего не только из собственной его семьи, но и из семьи его младшего брата, Джейкоба. На первый взгляд, люди они простые, однако на деле должно быть куда искушеннее, чем кажутся. Говорят, недвижимости в Иллинойсе им принадлежит немало. Донор-старший обожает цитировать Библию, однако в библейских речениях неизменно путается. Хватит ли ему ума возглавить партию, не знаю, не знаю. Хотя, с другой стороны, все вокруг доверяют Донору безоговорочно, и именно благодаря его умению никого не обидеть. Самое примечательное в нем, помимо габаритов, весьма солидных, его супруга Тамсон. Большинство идущих с обозом мужчин в нее влюблены, однако я первым делом отметил в ней бесспорную жесткость, тесно граничащую с жестокостью. Сам не раз видел, как она доводит служанок до слез, да и с детьми, кроме собственных, держится крайне холодно. Женщин, уступающие ей в красоте, Тамсон Доннер откровенно чурается и, согласно общему мнению, балуется ведовством, Однако сие, скорее всего, слух, порожденный женской завистью. Кто у нас тут далее? Джеймс Рид, владелец крупного мебельного предприятия в Спрингфилде. Внешне полная противоположность донору. Невысокий, худой, лицо узкое, щеки впалые, руки ежеминутно трет носовым платком. А я всякий раз, видя это, невольно вспоминаю о леди Макбет. «Сойди, сойди, проклятое пятно». Натура вздорная, малоприятная. Гражданином он, однако, ж выглядит образцовым, тем более, что сам не упускает ни единой возможности об этом напомнить. Женат он на женщине, старше его годами, вдове с множеством детей от покойного первого мужа. По словам выходцев из Спрингфилда, их брак стал для Маргарет Рид сущим спасением. Болезненную, сухопарую – Ее, положа руку на сердце, можно принять за Ридову матушку. Партия Рида более всего прочего напоминает бродячий цирк. Три огромных фургона, доверху нагруженных шикарной мебелью, надо думать собственного производства, и иными земными благами, немало слуг, включая сюда девицу, исполняющую обязанности стрипухи и прачки, и даже пони для детишек. Ну, а самого приятного из новых спрингфилдских знакомых я приберег напоследок. Чарльз Стентон. Холост, на запад едет один, в собственном коннестокском фургоне и разительно отличается от большинства идущих с обозом холостяков. Либо наемных работников, либо бродяг почти без гроша за душой. Отчего мы с ним, полагаю, так быстро и подружились. Вдобавок оба мы росли в пасторских семьях, хотя его дед, в отличие от моего отца, простого окружного священника, маститый англиканский проповедник, настолько известный, что даже я о нем слыхивал, и сохранили на память о том схожие, так сказать, шрамы. Услышав, что он читал в Вашингтон-Глоб моей статьи насчет этого шарлатана Урии Патни из «Ревейвелистов», я был крайне польщен. «Жизнь Стентон, человек скромный, мирный, прожил на удивление яркую». Родился в Массачусетсе, подростком был отдан в обучение к одному из вирджинских адвокатов, но вскоре сбежал от учебы на войну и дрался под началом генерала Сэма Хьюстона в битве при Сан-Хассенте. Отправившийся воевать за независимость Техаса, хотя с этой территорией его ничто не связывает, он либо романтик, либо идеалист. «Я бы на него глядя сказал, и то, и другое, серединка наполовинку». И это, боюсь, означает, что он обречен на несчастную жизнь. Еще он несколько раз намекал на какое-то ужасное происшествие, заставившее его покинуть Массачусетс. Однако рассказывать, что там стряслось, не желает решительно. И чем будет заниматься, добравшись до Калифорнии, пока не знает. Еще один признак беспокойного духа, что гонит его с места на место. Одним словом, обоз наш – весьма причудливая мешанина человеческих душ. И хотя без интриг до да политиканства среди поселенцев порой не обходится, завтра утром мне будет жаль расставаться с ними. Да, я окончательно решил прибегнуть к тому самому плану, о котором уже писал, и, присоединившись к небольшому отряду мужчин без семей, двинуться дальше верхом на мулах и лошадях. Так оно выйдет быстрее». «Уговорить Стентона ехать с нами мне не удалось. Подозреваю, он чувствует, что может весьма пригодиться той, большей партии, если она вдруг сделается неуправляемой. С одной стороны, от этого на сердце легче. По крайней мере, один разумный человек в обозе останется. Но, с другой стороны, лично мне очень хочется убраться подальше до того, как они покончат с выбором вожака». Форт Ларами – настоящий подлинный порубежный форт, в точности такой, как их описывают в газетах. Здесь сразу же чувствуешь себя на самом краю цивилизации. С первого взгляда ясно, что там, за глинобитными стенами форта, начинаются земли, куда почти не ступала нога белого человека – царство самой природы. Мне говорили, что только в нынешнем году этот рубеж пересекли несколько тысяч фургонов, а на будущий год число их, согласно всем ожиданиям, значительно возрастет, если, конечно, ему не помешает война с Мексикой или раздоры с индейцами. Пока что в форте налицо все признаки процветания. Вдобавок к расквартированному здесь невеликому гарнизону городок может похвастать довольно крупной факторией, кузнечной мастерской, платной конюшней и пекарней. Глинобитные стены окружают около полудюжины двухэтажных домов. Вероятно, там проживают владельцы форта с семьей и прислугой. Невзирая на то, что наш обоз – один из последних в сезоне, во время нашего прибытия жизнь в форте кипела вовсю. Возле фактории разгружало ючных лошадей горстка трапперов – грязных, нечесанных – неухоженных типов в потертой оленьей замше и шапках из шкурок енота. Рядом, визжа от смеха, носились детишки. По пыльным улицам неторопливо ехали с полдюжины индейцев, верхом на фантастической масте о полузах с хорсами А еще несколько в платье на западный манер, по-индейски украшенным перьями и бисером, вольготно расположились на солнышке возле конюшин. Как и следовало ожидать, среди новоприбывших немедля разнеслась весть об устроенном префактории баре, но меня в первую голову интересовал горячий обед, так как собственная стрипня надоела невероятно. Едва устроившись за одним из обшарпанных столов в обеденном зале, перед оловянной тарелкой, доверху полной жаркова в подливе, я заметил поблизости человека, одетого в ту же пресловутую оленью замшу, будто траппер, либо живущий в диких горах следопыт Маунтинмен. Длинные волосы его побелели от седины. Морщинистое лицо потемнело на солнце, точно дубленая кожа. Назвался он Лайонелом Фарнсуртом, а направлялся, в отличие от всех прочих, не на запад, а на восток. И мало этого, в одиночку, хотя странствовать одному по столь малонаселенным землям – затея крайне рискованная. По собственным словам, он уже однажды проделал путь в Орегон, два раза добирался до Калифорнии и дорогу туда изучил едва ли не лучше всех. О маршруте Гастингса, пути, которым вознамеревался вести обоз Доннер, Фарнсворт отозвался крайне неодобрительно. По мнению Фарнсворта, земли в тех краях труднопреодолимы для фургонов и слишком суровы для скота. Случившийся рядом Доннер, услышав, что Фарнсворт считает избранный им маршрут пустой тратой времени, разумеется, ничуть не обрадовался и принялся убеждать Фарнсворта в ошибочности его умозаключений. В форте Бриджера, дескать, обоз встретит сам Гастингс, обещавший лично довести их до самой Калифорнии. Однако старик на своем стоял твердо и без околичностей сказал донору, что обоз нужно вести старым путем. Но все же, хе, увы, с тем же успехом он мог бы упрашивать чайник Ари успеть. Дальше больше. Узнав, что я тоже думаю ехать тем же путем, только без фургонов и с куда меньшей партией, Фарнсворт начал отговаривать от этого предприятия и меня. После множества расспросов до да понуканий старик сознался, что труднопроходимая местность отнюдь не единственная и даже не главная причина его нелюбви к тем краям. Сознался и рассказал, что в странствиях, неподалеку от озера Траки, видел еще одну группу индейцев — Анаваи, но мне настоятельно посоветовал встреч с ними не искать. Когда же я объяснил, что об Анаваи прежде даже не слышал, Он не нашел всем ничего удивительного, так как племя их невелико и считается одним из самых замкнутых. По словам Фарнсворта, анаваи отличаются особой кровожадностью, а именно во исполнении некой жуткой традиции совершают человеческие жертвоприношения, что он якобы видел собственными глазами. Я был ошеломлен. Человеческие жертвоприношения среди равнинных племен крайне редки. Вот древние культуры юга, ацтеки и Мая действительно славились ритуальными человеческими жертвоприношениями. Но если верить всему мною читанному, к северу от Рио-Гранда подобное практически не наблюдалось. По причинам вполне очевидным, я рассудил, что он просто неверно истолковал увиденное. И, разумеется, попросил описать все подробно. И Фарнсворт рассказал, что видел он. Как около дюжины воинов, а увели одного из своих в лес. Уводимый отчаянно сопротивлялся, однако держали его крепко. Отойдя подальше от стойбища, воины связали его по рукам и ногам, привязали к дереву, а после оставили на произвол судьбы, как он не кричал им вслед. Фарнсворц чел, что индейец молит освободить его. Несомненно, картина весьма устрашающая. Вполне понимаю, от чего Фарнсворд был перепуган. И все-таки на ритуальное жертвоприношение это, по-моему, не походило. Во всех прочитанных мною трудах на сию тему говорилось, что избранные для жертвоприношения обыкновенно почитали сие за честь и шли на алтарь добровольно. Фарнсворду я сказал, что описанное куда больше походит на казнь. Вполне вероятно, воин Анавай совершил некий проступок, за каковой и был изгнан из племени. Однако Фарнсворд оставался вполне непоколебим. Причина де вовсе не в этом и якобы ему известна. Убоявшись демона, что живет возле озера Траки, Анаваи решили задобрить его жертвой, чтобы демон пощадил остальных. Более Фарнсворд об их фольклоре не знал ничего. Однако за последний год слышал немало рассказов об исчезновении индейцев из деревень, не невдалеке от тех мест, где жили анаваи, о хворых, стариках, детях, похищенных ночью, во сне, или ушедших в лес за хворостом, либо по ягоды, а назад не вернувшихся. Разумеется, подобные сказания бытуют почти в каждой культуре, Однако рассказ старика неожиданно запал мне в душу. Возможно, из-за несчастного сынишки Нюстримов. Ведь его тоже похитили среди ночи. Рассказывал Фарнсворд весьма неохотно, опасаясь, как бы я ни подумал, будто он повредился в уме. «Сдался старик лишь после моих уверений, что мне требуются именно знания. Именно ради них я отправился в дебри индейской территории» дабы исследовать причудливые, незнакомые индейские мифы и сопоставить их с явлениями наблюдаемыми в реальности. Он понимал, что от путешествия к озеру траки меня не удержит, но умолял отговорить от того же доннора и остальных. Боюсь, однако, что похвастать особым влиянием на доннора я не могу, а в данном вопросе уж точно, что до меня самого, Признаться, предостережения Фарнсворта возымели эффект прямо противоположный желаемому. «С тех пор я думать не могу ни о чем, кроме возможности встретиться с сим самобытным племенем, да об упомянутом стариком духе, вернее, демоне, с озера Траки. И, разумеется, о тебе, дорогая моя. И потому письмо на поспешу завершить, пока ты не пожалела о скоропалительном решении выйти замуж, за этого старого балабола. Порой я просто диву даюсь, как только ты, женщина столь образованная, мудрая, прекрасная во всех отношениях, могла согласиться стать женой чудаковатого упрямого дурня. Ведь как не люблю я тебя, как по тебе не скучаю, как не хочу вернуться к тебе, мне прекрасно известно. Прослышав о чудище, якобы обитающем близ озера Траки, Я не успокоюсь, пока не отправлюсь туда и не выясню досконально, что там такое творится. Тебе, вне всяких сомнений, весть о подобных намерениях радости не доставит. Но ты же понимаешь, что эта загадка, если я не попробую ее разрешить, не даст мне покоя до конца моих дней. Так что ты, дорогая Марджи, обо мне не тревожься и знай, я твердо намерен вернуться к тебе как можно скорее. Твой любящий муж Эдвин.